Пока эстравена не было, наша печка все время работала на максимуме, и я, наконец-то, прогрелся весь. Впервые за долгий срок. ну какой? На ферме Полефен я совершенно потерял счет времени. Он вернулся лишь к ночи следующего дня. Я несколько раз выходил из палатки, учился передвигаться на снегоступах и заодно набирался сил на свежем воздухе, бродя по склонам заснеженной лощины.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 забытым богом месте, если Островен не вернется. Он птицей слетел по склону погружающегося в сумерки холма, потрясающий был лыжник, и остановился точно рядом со мной, грязный, усталый, с тяжелой поклажей. За спиной у него висел темно-коричневый мешок, полный всяких свертков. Прямо Дед Мороз, явившийся через дымоход под Рождество.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 которую он, как ни странно, переключать пока не стал. Он, даже он замерз в Туруфе. Это довольно далеко отсюда. Вот и все, что я узнал о его походе. Он отнюдь не гордился своими подвигами, но и с юмором к ним относиться не мог. Воровство на планете Гетен считается тяжким преступлением. «Сначала используем вот это», — показал он на мешок, — пока я ставил на печку котелок со снегом. Это всё лишняя тяжесть. Большая часть той пищи, которую он заготовил заранее, представляла собой сверхпитательные кубики, усиленную белками, дегидрированную и сублимированную смесь различных высококалорийных продуктов. В Аргарейне эти кубики называют гиши-миши. У нас было достаточно гиши-миши, чтобы продержаться дней 60 при минимальном рационе.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 Одним из таких спускающихся к югу языков ледника и был район огненных холмов, ближайших к нам горных вершин массива Сембенсиен. Это была наша первая цель. Оттуда, как справедливо полагал Истравен, мы сможем попасть на сам ледниковый щит, либо поднявшись по ледовому языку, либо спустившись на щит со склона одной из гор. Затем пойдем туда уже непосредственно по поверхности ледника, прямо к востоку. Идти нам придется километров 800. Там, где один из языков ледника изгибается к северу, вблизи залива Гутен, мы спустимся вниз, повернем на юг, и нам останется пройти последние 80-100 километров по болотам Шенши, которые зимой скрываются под шестиметровой толщей снега до самой границы Кархайда.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 Уже по одной только этой причине путь, который предложил Островен, был выбран в высшей степени удачно. Во всех же остальных аспектах затея эта была абсолютно безумна.